Глава 36. Иссык-Куль. Сборы и перелет в Каракол остались в памяти Кати воплощением яркого упорядоченного хаоса. Она поражалась способности Гектора держать под контролем огромное количество важных и нужных мелочей, обстоятельств, неувязок, событий, вечно сопровождающих тех, кто собирается в далекое путешествие в чужую страну. Весь багаж экспедиции Гектор собрал лично, одновременно переписываясь с киргизской туристической компанией в Караколе, занимающейся трекингом в горы, заказывая на месте необходимое по списку. «У меня только одинарный спальник есть. Не годится он нам с тобой? Купим новые двуспальные в Караколе. Фирма привезет вместе с остальными. И еще две палатки Гринл арендуем у них», — объявил Гектор. Катя по мере сил помогала ему паковать багаж в большой кладовке. Гардеробный рядом с кухней на первом этаже, заполненный всякой всячиной от доски для серфинга до армейских баулов, набитых до отказа. — У тебя же есть палатка для нас, — Катя указала на тюк в центре горы багажа. — И у Гущина своя. — Душа, туалет, — Гектор улыбался. — Чтоб комарики не кусали тебя в кустиках. Разные бяки гусеницы не ползали, не пугали. «Все портативное, с удобствами, биотехнологии и душ. Я воды в складном ведре для тебя нагрею на костре, залью в емкость и плескайся. Ну и старине гущина тоже тепленького, из-за легких. Сам я и в ручье горном вымоюсь». У Кати сразу отлегло от сердца, когда она услышала про походный туалет с биотехнологиями в приватной палатке. Она ужасалась в душе кустиков, хотя вида не показывала, храбрясь. «Гек, все расходы на наше свадебное путешествие пополам», — заявила она твердо. «Ты не должен все один оплачивать. Пожалуйста, Гек». «У нас теперь все общее. А ты крайне независимый котеныш, знаю это за тобой». Он вытащил кредитницу и начал доставать платежные карты, словно для своего покера. «Держи». Это карты банков стран СНГ, турецкого и четыре наших. Он вручил карты Кате. «Киргизскую дай мне. Она нам пригодится уже в аэропорту Каракола. И одну нашу. Остальные храни у себя. Ты наш бессменный казначей. Удержу тебя от безрассудных трат в поездке», — Катя смотрела на мужа. «Прибавь две моих кредитки. Одна будет у тебя, другая у меня». Гектор заказал в туристической фирме трансфер из аэропорта, попросив минивэн. Затем они с Катей выбрали по интернету гостевой дом на берегу из Сыкуля в предместе Каракола. Гектор интересовала его расположение и уединенность, Катю степень комфортности. На фотографиях она увидела просторный кирпичный особняк с фруктовым садом и флигелем за бетонным забором. Внутри чистота и все удобства. Гектор списался с хозяевами и внес предоплату за аренду. Авиабилеты он тоже заказал. В бизнес-классе на последний утренний рейс осталось лишь одно место. Остальные в экономах. Гектор вознамерился лететь экономом вместе с Гущиным, а Катя устроить бизнесом, но она отказалась. — Нет, мы с тобой вместе, а бизнес отдадим Федору Матвеичу. Перед отлетом Катя долго разговаривала с сиделкой насчет свекра. Та ее успокаивала. Не волнуйтесь за нас, мы с генералом привыкли. Гектор Игоревич и прежде оставлял нас надолго. В аэропорт на следующее утро полковник Гущин, извещенный имя о времени отлета, не опоздал, явился со своим багажом. — Командировку быстро оформили, — похвалила его Катя. Они все уже стояли в очереди на регистрацию на рейс. — Не стал связываться, взял десять дней в счет отпуска, — ответил полковник Гущин. «Итак, к делу. Я вношу свою лепту в общий котел. Сколько? Расходы немаленькие. Хотя у киргизов вроде все и дешево, говорят. Однако Гектор Игоревич уладим сразу. Не привык ходить в должниках ни у кого». Гектор продиктовал ему номер карты и сумму взноса в общий котел. А Катя смотрела на Гущина и вновь поражалась произошедшей в нем кардинальной перемене. Не оформил командировку, не пожелал привлекать внимание начальства к цели поездки в Киргизию. Весь полет она сладко проспала на плече у мужа. Гектор оберегал ее сон и тихонько отсылал мейлы в туристическую фирму и в другие места, готовя Кате сюрпризы. Затем он углубился в изучение карт местности в мобильном, листал файлы. Полковник Гущин благоденствовал в бизнес-классе. Он никогда не летал в нем за всю свою жизнь. В маленьком инесуетном аэропорту Каракола их ждал трансфер. Они загрузили в минивэн багаж и добрались до гостевого дома. Их встретили хозяева — старик, лет девяносто, его пожилая дочь и два взрослых внука. Их добротные жилища за глухими заборами занимали всю тихую улицу у самого озера. А один дом они сдавали приезжим на Иссык-Куль. Хозяева сразу угостили их пловом, он томился на улице в большом казане, распространяя аромат специй. «Ассаламу алейкум, баяке! Саламат, шилык!» — приветствовал гектор старика Аксакала и его семью. Традиционное вежливое приветствие на киргизском, включающее вопрос о здоровье. Хозяева отвечали на русском. Катя, поздоровавшись, оглядела дом, Тот утопал в зелени фруктового сада. Грушевые деревья, алыча, яблони, инжир. Виноградная лоза обвивала беседку и фликель. По дорожке мимо кустов роз гордо вышагивал павлин. Полковник Гущин завороженно им любовался. Павлин изогнулся и распустил свой хвост. Из окна спальни с большой кроватью на втором этаже Катя увидела иссык Синева воды, бескрайняя лазурь. Гектор подошел к ней сзади, обнял, и они вместе долго смотрели на озеро. — У Виллиантова и его друзей все началось здесь, — произнес он тихо. Расставшись с экспедицией альпиниста Погребецкого и с охраной, они отправились в собственное путешествие. — Куда? — — У меня есть несколько идей насчет их возможного маршрута. — Ты обещал рассказать про важный фактор нам в помощь, — напомнила Катя. — Время пришло, расскажу. Мы на озере. Ты отдохни немного. Я созвонюсь с менеджером фирмы насчет завтрашнего дня. Отведаем плова и засядем за бумаги экспедиции с привязкой к нашим дальнейшим поездкам. Катя приняла душ в ванной, переоделась и прилегла. Шум в ушах. Гек еще в самолете ее предупреждал, нужна короткая акклиматизация от перепада высоты. Иссык кульвить горное озеро. За одним окном вода, в других — холыча на ветках. Полковник Гущин в компании павлины и пожилой хозяйки, не умолкающей ни на минуту, шествует к флигелю. Он обосновался в нем, не желая мешать молодоженам в доме. Их свадебное путешествие в поисках тайны. Грот. Небесная гора. Гектор, любимый. Немного поспав, Катя почувствовала себя лучше. Акклиматизация шла своим чередом. Плов с барбарисом оказался наивкуснейшим, хотя и очень жирным. После обеда они втроем устроились в беседке у Виты виноградом. Хозяева ушли, предоставив гостей самим себе. Гектор на столе беседки разложил фотографии, словно пасьянс, открыл в мобильном файлы с записками. «Горы не меняются с течением времени, в отличие от остального рельефа», — сказал он. Виллиантов поступал мудро, заставляя фотографа Юсуфа снимать в качестве главных ориентиров именно тенгри с определенного места. Однако сравнивать существующий рельеф с запечатленным на фото можно лишь оказавшись именно в точке или в нескольких точках, откуда и производилась съемка. «Азбука, Гектор Игоревич», — вздохнул сытый полковник Гущин, объевшийся пловой и бараниной. «Вы упоминали важный фактор, чтобы можно было установить местонахождение грота. Слушаем вас с Катей внимательно. Фишка важная. Хантенгри». «Пик-семитысячник виден в основном лишь со стороны Китая и Синдзяна», — ответил Гектор. Катя замерла, подалась вперёд, вперяясь в фотографии. ну как же, Гек? Они же не ходили в Китай!» — воскликнула она. «Виллиантов нигде не писал, что они в Синдзяне, и дэв хан гнал свой караван оттуда». «Да, границу их экспедиции не переходила Альпинисты Погребицкого тоже. Они просто покорили хан Тенгри». «В Киргизии имеется лишь одно место, откуда виден пик непосредственно в горах. Во всех других локациях его всегда заслоняют более низкие вершины», — объявил Гектор. «Место — долина Инельчек. Экспедиция Погребецкого ее посещала. Их маршрут хорошо известен. Вопрос, были ли с ними в тот момент орнитологи?» В записках из архива музея Виллиантов упоминал... Фотограф и Ланги ходили с альпинистами в короткую разведку. Искали пути к Хан-Тенгри. Продвигаться напрямую к пику в Киргизии можно со стороны именно Иныльчек или озера Мерцбахер. Экспедиция альпинистов пробовала оба варианта, но мы не знаем, до какой точки добрались с ними наши орнитологи. Есть крупные неувязки. Какие? спросила Катя. Трекинг весьма суровый, он для альпинистов, не для дилетантов. Хотя у Виллиантова имелся проводник, тот обезглавленный китаец. И еще долина Иннельчек, в общем-то, ледник. Гектор помолчал. Залетала их синяя птица столь высоко? Не уверен. С другой стороны, кумай, добытый ими, водится в основном высоко в горах, В любом случае маршрутный ныльчек нам стоит отработать. Без него мы не двинемся дальше. Его надо изучить, сравнить с фотографиями экспедиции и либо взять за основу, либо исключить. — А есть другие места, откуда виден хан Тенгри? — озадаченно спросил полковник Гущин. — В Киргизии нет, только в Китае, в Синьцзяне. Гектор глядел на разложенные снимки. «И мы летели в эдкую даль? Узнать от вас здесь? Мол, надо-то нам в Китай. Ждите визу туда полгода?» Гущин всплеснул руками. «Виза не поможет. В Синьцзян китайцы практически не пускают иностранцев», нейтральным тоном ответил Гектор. «Вы на нелегальный переход границы намекаете?» взорвался Гущин. «Катя, я тебя предупреждал. Черт! Связались с авантюристом!» «Вам, Гектор, может и не привыкать к подобному, но я, мы...» «Катя, почему ты молчишь? Он твой муж. На какие вещи он, безумец, нас толкает?» «Федор Матвеевич, не кричите», — спокойно осадила гущина Катя. «Мой муж все объяснит сейчас нам». хан тенгри властелин неба, отлично виден еще из одного места в радиусе примерно 160 километров от Иссыкуля», — ответил Гектор. «Из ущелья Комерши». «А где оно, Гек?» — спросила Катя. «В Казахстане. По прямой от ущелья до Хан-Тенгри всего 100 километров. И через Камерши в горах есть тропа к площадке, откуда пик отлично виден. Его не заслоняют другие вершины. Ущелье расположено дальше от китайской границы, чем долины Инельчек. Но все это один район, где могла путешествовать экспедиция Виллиантова. Кстати, ак со складами». «Тоже в том направлении». «Велиантов про Казахстан вроде ничего не писал», — озадаченно заметил Гущин. Он постепенно успокаивался, услышав про второй маршрут. «В те времена весь регион считался Туркестаном», — ответил Гектор. «Административные границы советских республик существовали, но никто в горах на них не обращал внимания. А Велиантов упоминал казахские аилы. В этом регионе гор, Федор матвеевич В основном проживает уйгурское население. Казахи и киргизы тоже. Все они издавна живут в тесном соседстве на Тиньшане. — Нам придется ехать еще и в Казахстан, — осведомился Гущин. — До ущелья Комерши от нашего гостевого дома три с половиной часа в горы на машине. — Есть пункт пропуска на границе. — Никаких проблем, — пояснил Гектор. — Но сначала нас ждет долина Инельчек. — А сколько туда добираться? — спросила Катя. «Мы полетим. На вертолете. Я заказал у нашей фирмы. Они его используют для перевозки групп в базовый лагерь альпинистов. Он уже закрыт, сезон альпинизма закончен, а мы слетаем. Полюбуемся на Хан Тенгри сверху. Я спущусь туда, откуда он виден, наилучшим образом, и сравню рельеф. А потом вы меня заберете». «Вертолет? Да полет черт знает сколько стоит!» Снова заволновался полковник Гущин. «Это наше свадебное путешествие с женой. О чем речь?» — улыбнулся Гектор. «Я плачу свой полет сам». «Нет, полковник, Гектор Игоревич, я не располагаю такими средствами, как вы. Я не был денежным вышибалой в интересах неких структур», — гущен побагровел. «Я простой полицейский, но повторяю, я ни у кого никогда не ходил в должниках. И к вам в кабалу я не намерен попасть». — Типа, вы мне должны, сделайте мигом, как вы с остальными обращаетесь. — Они со мной в покер режутся, игроманы отвязные, блин. Гектор смотрел на него. — А вы наш с женой, соратник и друг, да? Моя Катя безмерно вас уважает. — Слушайте, вы же ничего нам на свадьбу не подарили. Ну, презентуйте свое участие в полете в долину Инельчек. — Федор Матвеевич, пожалуйста, не отказывайтесь, — попросила и Катя. «Или, если жаль подарка нам, оставайтесь, прогуляйтесь по пляжу озера, а мы с женой Нынельчеки отыщем пещеру Али-Бабы сами», — усмехнулся Гектор. По лицу Гущина Катя поняла. Муж попал в яблочко. Гущин, несмотря на упрямство, полетит с ними. Пещера Али-Бабы для него тот еще магнит. Перед ужином Гектор отобрал из багажа все необходимое для полета к семитысячнику Хантенгре. Катя приготовила куртку пуховик свитер теплые спортивные штаны и ботинки разошлись они рано гущин отправился к себе во флигель а катя с гектором любили друг друга в комнате с окнами на изыккуль оглушенные страстью они заснули лишь под утро они не знали одного темной южной ночью мимо их гостевого дома проехал черный джип внутри сидели абдул касимов И Адиль Кашгаров. Они оба прилетели в Бишкек дневным рейсам и к вечеру добрались до Каракола. абдулкасимов узнал по своим каналам через аэропорт о нужных ему пассажирах из Москвы. Пробил он и адрес, по которому они сняли дом, каким образом Адиль Кашгаров не вникал. «Здесь они, в гнездышке», — молвил по-уигурски Абдул-Касимов. Он сидел за рулем джипа. — Никому не болтай, Адиль, я тебя сюда выдернул с собой, чтобы ты в посольстве не малыл языком зря. После твоего доклада мне о них всех. — Я вам послушен, Баяки, — тихо ответил Кашгаров. — Но я не понимаю, почему вы все бросили и вернулись. — Зачем? — Попробовал бы ты мне перечить, пацан, — хмыкнул Абдул-Касимов. Якудзу он сейчас не напоминал, а вот на кого походил. Бог весть.